даем название воспитательному сценарию. Воспитательный сценарий формируется преимущественно в период от рождения до 6 лет, в той фазе жизни, когда защитные механизмы крайне слабы, а зависимость от родителей или других значимых взрослых максимальна. Эта зависимость настолько сильна, что мы можем попытаться воссоздать что-то из того времени, лишь опираясь на рассказы других людей и их фотографии. Эти ранние снимки, не селфи, сделанные самими детьми. К подростковому возрасту мы перестаем впитывать воспитательный сценарий, поскольку наши когнитивные и психические способности уже в достаточной степени развиты. В основе каждого воспитательного сценария лежит определенная базовая характеристика. Даже, несомненно, положительные черты, как, например, щедрость, становятся предписаниями, если воспитательный процесс вынуждает ребенка проявлять альтруизм не по внутреннему побуждению, а из стремления угодить тем, кто поместил его в этот сценарий, то есть своим воспитателям. Для понимания сути проблемы принципиально важно видеть разницу между общими особенностями определенного способа воспитания детей и воспитательным сценарием, основанным на предписаниях, а порой и на принуждении. С точки зрения терминологии, сценарий определяется как предписание, идущее из глубинных слоев экзистенции и принадлежащее к миру первичных связей, в том числе прородительских. Это предписание действует независимо от воли и желания человека, однако выявив и осознав его, от него вполне можно освободиться, как мы вскоре узнаем. Далее приведу примеры, разумеется, не исчерпывающие, но достаточные для того, чтобы понять логику и применить ее в других контекстах. Базовые характеристики воспитательных сценариев. Характеристика первая — виктимность. Возможный воспитательный сценарий — ты не справишься. Характеристика вторая — эйфория. Возможный воспитательный сценарий — будь веселым. Характеристика третья — самообесценивание. Возможный воспитательный сценарий «Оставь, не трогай». Характеристика четвертая «Юмор». Возможный воспитательный сценарий «Не принимай ничего всерьез». Характеристика пятая «Систематическая рассеянность». Возможный воспитательный сценарий «Ты вечно все забываешь, теряешь». Характеристика шестая «Потребность в тяжелых нагрузках». Возможный воспитательный сценарий «Больше работой, занимайся спортом». Характеристика седьмая покорность. Возможный воспитательный сценарий смиряйся. Характеристика восьмая дерзость. Возможный воспитательный сценарий будь в центре внимания. Характеристика девятая лень. Возможный воспитательный сценарий будь спокойным. Характеристика десятая гиперконтроль. Возможный воспитательный сценарий не шевелись. Характеристика одиннадцатая саморазрушение. Возможный воспитательный сценарий ⁇ Ты неудачник ⁇ Характеристика 12 ⁇ Религиозность. Возможный воспитательный сценарий ⁇ Всегда молись ⁇ Характеристика 13 ⁇ Поиск компенсации. Возможный воспитательный сценарий ⁇ Покажи, чего ты стоишь ⁇ Характеристика 14 ⁇ Демонстрация своей ценности. Возможный воспитательный сценарий ⁇ Старайся всегда побеждать ⁇ Характеристика 15 ⁇ Искупление. Возможный воспитательный сценарий «Страдание тебя сопровождает». Разберем некоторые характеристики, порождающие определенные сценарии. Это поможет отличить их от триггеров. самообесценивание Какой воспитательный сценарий реализует мать, неосознанно взращивая в своем ребенке чувство вины или принижая его способности, пусть даже под маской иронии? Ребенок впитывает и усваивает эту непрерывную проекцию, и в результате ему становится трудно проявлять инициативу. Он привыкает жить с чувством собственной неполноценности, как будто бы в его голове постоянно звучит голос взрослого «У тебя ничего не выйдет» или «Зайди позже». Сценарий, связанный с самообесцениванием, может возникнуть из опыта, который Эрик Берн называет опытом «разорванной мамы». В моей практике такие мамы встречаются, если не очень часто, то достаточно регулярно. В случае тяжелых родов, когда мать сильно страдает или оказывается на грани жизни и смерти, эта травма генерирует первичную тревожность, которую она может проецировать на ребенка, считая его причиной перенесенных мучений. С точки зрения воспитания у ребенка при этом часто формируется сценарий искупления вины перед матерью, запричиненный ей вред, который идет рука об руку с темой самообесценивания. Потребность в тяжелых нагрузках. Некоторые люди просто не могут существовать вне этого измерения. Возьмем альпинистов, велосипедистов, марафонцев, трудоголиков. Для них жизнь без привычных усилий парадоксальным образом становится еще более проблематичной. Такой подход явно представляет собой воспитательную модель. Словно физическая усталость дает возможность освободиться от чего-то, что человек сам не вполне понимает. Так что же компенсируется за счет потраченных физических усилий? Воспитательные модели следует искать внутри семейной генеалогии. Идея о том, что жизнь невозможна без тяжелого изнурительного труда, формирует воспитательный сценарий. Это необходимость, а не выбор. В то же время возникает тема лени, в смысле уклонения от действия. Она не свойственна самому ребенку, однако опять же заложена в навязанном ему сценарии. Лень становится способом справляться с жизненными обстоятельствами, в том числе в форме отказа. Какие выгоды заставляют войти в этот сценарий? Откуда он берется? Из какого скрытого посыла? Словно некий голос нашептывает «делай как можно меньше, веди себя хорошо». Многим активным детям говорят «а теперь иди сюда и посиди спокойно». Давай посмотрим телевизор. На первый взгляд это звучит как призыв к более сдержанному поведению, однако на самом деле за ним скрывается более глубокое пожелание. Мне важно, чтобы ты был послушным. Требовать от ребенка, чтобы он был тихим и смирным, довольно странно. В действительности в сценарии «Будь спокойным» кроется идея о том, что в жизни ценится покой, а не активность. Таково истинное, не слишком глубоко спрятанное послание. Религиозность может стать воспитательным сценарием, если воспринимается как исполнение семейного долга, а не подлинное духовное призвание. В многодетных семьях минувших времен по крайней мере один ребенок посвящал себя церковному служению, поскольку это было престижно, но не в результате свободного выбора, а под влиянием семьи. Сегодня ситуация изменилась. Демонстрация своей ценности – Типичный воспитательный сценарий, часто возникающий из-за соперничества между братьями и сестрами. Он может создать чемпионов или привести к тяжелой депрессии. Немало примеров такого сценария мы можем найти как в истории, так и в современном мире. Моцарт и его сестра, принцы Уильям и Гарри, сыновья нынешнего короля Великобритании Карла III. Или возьмем семьи, владеющие крупным бизнесом. В них место наследника автоматически закрепляется за старшим сыном, а младшему предоставляется свобода заниматься чем угодно. На самом деле такая свобода оставляет очень мало реального выбора. Яркий пример мы видим в документальном фильме «Маркс может подождать», в котором уже 80-летний Марко Беллокьо рассказывает историю своего брата-близнеца Камилло. Марко стал знаменитым режиссером, в то время как его брат не смог найти себя в жизни. В возрасте 29 лет Камилло покончил с собой в только что открытом им спортивном зале. Исследуя эту трагедию, Беллокьё расспрашивает других братьев и родственников. Из их воспоминаний постепенно проступает образ хрупкого юноши, окруженного суперменами. Марко уже известен в мире кино. Пьер Джорджо издает журнал-тетради Пьячинтини. Альберто возглавляет палату труда в Милане. Перед нами портрет вполне успешной, но при этом глубоко проблемной семьи, где Камилло просто пытался выжить. Можно ли было заметить, что он страдает? В общей атмосфере пренебрежения, где каждый боролся за признание, рано или поздно кто-то должен был оказаться жертвой. Беллокьо проявил мужество, сделав эту историю достоянием публики и признав часть ответственности за случившееся. Гиперконтроль как жизненная модель Это воспитательный сценарий, основанный на страхе, который передают своим детям тревожные, чрезмерно мнительные родители. «Я с места не сдвинусь, пока все не будет под контролем, никакого риска. Я буду действовать только тогда, когда все окажется на своих местах». Воспитательный сценарий может строиться и на других основаниях, таких как доверие, творчество, щедрость, сотрудничество, стремление к успеху. Такие сценарии помогают человеку строить свою собственную жизнь в соответствии со своими возможностями. Можно привести множество примеров ощущение полезности, отзывчивость, стремление руководить, жажда власти, жертвенность, дочь, которая не выходит замуж, чтобы ухаживать за родителями, установка на спортивные достижения или профессиональные успехи. Часто встречается также сценарий преодоления семейной судьбы, желание получить образование, потому что никто в семье этого прежде не добивался, поиск социального лифта, потребность подняться выше предков. Часто жажда власти, свойственная многим политикам и не только им, вырастает из неосознанных семейных установок типа «ты должен подняться как можно выше, преодолев свое низкое происхождение», на что мы оказались неспособны. Фото, которое многое раскрывает. А теперь давайте выполним еще одно очень важное упражнение. Оно поможет нам проникнуть в самую суть того, что я называю воспитательным сценарием. Я попрошу вас найти фотографию, которая наиболее ярко отражает ваше воспитание. Знаковый снимок, в котором сконцентрирована вся суть того, как вы росли и воспитывались. Фотография моего воспитания. Рассмотрите выбранную вами фотографию и ответьте на следующие вопросы. Где вы и сколько вам лет? Что происходит? Что хочет показать эта фотография? Что хотел передать тот, кто ее сделал? Что, связанное с воспитанием, она пытается до нас донести? Представьте облачко с текстом, как будто на этом фото кроме вас присутствует воспитательная фигура. Что он вам говорит? Что ему хотелось бы сказать? Закончите фразу от лица воспитателя «Я доволен, недоволен тобой, потому что…». Заставьте говорить того, кто вас воспитывает. Что вы поняли? Попробуйте дать название вашему воспитательному сценарию. Чтобы помочь вам, я приведу еще несколько примеров в дополнение к тем, которые мы уже обсуждали. Терпи, стиснув зубы. Стой прямо. Будь хорошей девочкой, и все будут тебя любить. Хотеть – значит мочь. Веди себя хорошо. Ищи друзей и создавай компанию. Поступай правильно, даже если другие тебя не понимают. Иди вперед, рассчитывая только на свои силы. Делай то, что тебе говорят. Судят по одежке. Ты сможешь сделать это, даже если начнешь позже других. Иди по моим стопам. Ты сама по себе. Нужно быть внимательным и осторожным. Мы рассмотрели уже много тем, из которых постепенно складывается и ваш собственный воспитательный сценарий. «Марция, ты чуть на тот свет меня не отправила». На фотографии мне около четырех месяцев. Я на море, на руках у мамы. Мы наконец-то встретились после всего, что ей пришлось пережить в связи с моим рождением. Из-за сепсиса она провела в больнице два с половиной месяца, в течение которых обо мне заботились папа и бабушка. На фото мы с мамой впервые вместе. Она выздоровела, и появилась надежда на будущее». Думаю, тот, кто нас фотографировал, хотел запечатлеть момент «наконец-то вместе, мама жива, забудем все страхи и пережитые невзгоды». Я словно впитала эти эмоции с самого рождения. Две фразы особенно помогли мне понять мой сценарий. Мне кажется, на фотографии мама как будто говорит мне «ты вся моя, я тебя обожаю, люблю тебя больше жизни, той самой жизни, которой она рисковала, рожая меня». Но я помню и другое. «Если бы ты только знала, сколько мучений, страха и боли в нем пришлось перенести, то чуть на тот свет меня не отправила». Она не раз повторяла мне это как в шутку, так и во время ссор. «Я довольна, что ты живешь, что просыпаешься со смехом и песнями, хорошо ешь и крепко спишь, что ты такая общительная. Я недовольна, что ты со мной капризничаешь, а с папой ведешь себя совсем по-другому». Она так говорила, потому что соперничала с папой из-за меня. Упрекала меня в том, что я люблю его больше, чем ее. Что я поняла, глядя на фото? Теперь, учитывая все детали, я вижу в маминых глазах печаль, усталость и тоску. Я не вижу в них настоящей радости. А еще я поняла, насколько воздух, который я вдохнула при рождении, был пропитан беспокойством и страхом, что мы можем умереть и как сильно это на меня повлияло. Я росла под неусыпным присмотром и контролем со стороны всех окружавших меня взрослых. Это очень сильные эмоции. Я бы назвала свой воспитательный сценарий «Будь осторожна». Радость от того, что мы наконец-то вместе, ты вся моя, теперь мы семья, сопровождалась постоянной тревогой и бесконечным предупреждением о последствиях любого моего поступка. Мне давали достаточно свободы, но говоря «делай все, что хочешь, ты радость всей нашей жизни», всегда явно или неявно добавляли, но «будь осторожна». И так продолжается до сих пор. «Хотя мне уже 46 лет». Марции удалось разглядеть на этом старом снимке то, что для нас осталось за кадром. Речь о посланиях, которые она получила непосредственно от своей матери, которые перекликаются с опытом разорванной мамы, о которой мы уже упоминали. Ее рассказ позволяет нам осознать воспитательные последствия, понять, каким образом воспитательный сценарий повлиял на ее жизнь, создавая то внутреннее напряжение, которое она так остро чувствовала. Постоянная «Будь осторожна» оказалось тесно связана с тяжелыми родами и страданиями матери Марции при появлении ее на свет. «Алессия. Какой еще проект?» «Мы на море в Гаете, в доме папиных родителей. Мне около двух с половиной лет. Я с отцом. Фотографию сделала мама». Когда вы попросили выбрать фотографию, я сразу подумала об этом снимке, на котором я горько плачу. И кто-то решил это увековечить. Я не помню, что тогда случилось. Может, я чувствовала себя обделённым вниманием. Папа пошутил надо мной, меня не услышали. Моего горя никто не понял, и я осталась с ним один на один. В конце концов, я поняла, что, как любой ребенок просто раздула из мухи слона. В вопросе, что хочет показать эта фотография, меня задело слово «хочет». Вряд ли мои родители сделали ее с каким-то умыслом, учитывая их привычку действовать спонтанно, не задумываясь. В ответ на это «хочет» у меня в голове звучит мамин голос. Да нет, я не хотела передать ничего особенного, как будто она хочет сказать «какой еще проект? Разве обязательно должен быть проект? Ты считаешь, что воспитание — это проект?» Здесь я почувствовала, что запуталась и немного растерялась. Инстинктивно я назвала свой воспитательный сценарий «живи», «И дай жить другим». Теперь я смотрю на все через призму их легкомыслия, этого «живи и дай жить другим», которое на самом деле оставляет ребенка в одиночестве. Возможно, я просто просилась искупаться в море, но за моими слезами явно скрывалось что-то куда более серьезное. Шутки ради. Я показал этот снимок своей шестилетней дочери и спросил ее, «Как ты думаешь, что там происходит?» Она ответила, «По-моему, ты хотела искупаться в море». Воспитательный сценарий Олессии настолько скрыт, что ей кажется, будто ее вообще никак не воспитывали, что все шло как-то само собой. В конце концов, стоит ли делать проблему из того, что мать какое-то время не могла оставаться с дочерью? Или из беспечности молодых родителей? Уверены ли мы, что во всем этом можно найти воспитательный подтекст и даже целый сценарий? Марция назвала свой сценарий «Будь осторожна, тема внимания», а Олессия «Живи и дай жить другим». Тема отсутствия проекта. Оба сценария представляются очень насыщенными, емкими, полными ожиданий. В конце концов, воспитание — это действительно огромный проект, связанный с предвосхищением будущего. Отдам тебя в футбольную секцию, потому что хочу, чтобы ты научился играть в команде. Чемпионом не станешь, но командный дух появится. А зачем человеку командный дух? Что, если ему напротив хочется играть одному? Но если хочешь играть один, займись теннисом. Все это ожидания. И они не возникают из ниоткуда. Воспитание — это предвосхищение или игра на ожиданиях другого человека. Разве это не обещание прожитой жизни? Безусловно, да, но последнее слово всегда остается за каждым из нас. Воспитательный сценарий работает так, как мы его воспринимаем. Иными словами, не существует какого-то объективного воспитательного сценария. Есть только наше ощущение этой второй кожи и наши попытки избавиться от нее, которое мы предпринимаем на протяжении всей жизни. Уникальность воспитательного сценария — это игра, в которую стоит сыграть, чтобы понять, как мы его воспринимаем и как можем взаимодействовать с ним в контексте изменений и развития, в раскрыть весь свой потенциал. гая ты моя принцесса. Мы на побережье Солерно. Семейный поход на пляж был обычным развлечением того времени. Может показаться, что на фотографии я с короной на голове, но на самом деле это бант. И все же я всегда представляла у себя на голове корону, потому что в глазах своего отца я была принцессой. Он улыбается, с любовью глядя на меня и мою мать, снимающую нас. Женщина на заднем плане — это моя тетя, папина сестра. Он говорит мне, будь счастливой, свободной, беззаботной. Я играла с камешками и веточками, приносила их ему и говорила «смотри», и он всегда с интересом разглядывал мои находки, в то время как мама протестовала «только не тащи их в дом, не пачкайся». У него был настоящий педагогический дар, он умел пробуждать во мне энтузиазм даже в мелочах. Детям необходимо чувствовать, как взрослые передают им этот любящий и заинтересованный взгляд на мир. Я до сих пор ощущаю это всей кожей. Удивительная фотография. Чёрно-белое изображение оставляет простор для воображения, однако здесь мне видится кое-что ещё. Твой воспитательный сценарий — это сценарий принцессы? Да, моего дочери были его принцессами. Это признание позволяет представить дальнейшее диалектическое развитие. Сценарий принцессы может превратиться в настоящую ловушку для дочери. Перед ней раз за разом будет вставать сложный выбор и, пытаясь соответствовать навязанному образу, она рискует отклониться от своего собственного пути. В ее голове будет постоянно звучать внутренний голос, который диктует каждый шаг и не позволяет свернуть в сторону. Сценарий «Ты моя принцесса», «Будь моей принцессой» и все его возможные вариации — это действительно тяжелая ноша. Гайя следует ему в память об отце, умершем, когда она была еще слишком маленькой и, возможно, как раз начинала по-настоящему в нем нуждаться. Сохраняя эту роль в неизменном виде, она может идти по жизни, следуя явным и неявным наставлениям, оставленным отцом. Этот сценарий стал ее клятвой верности, которую невозможно исполнить в точности, но которая создает особую форму отношений, уходящую корнями в самые таинственные глубины бытия. Хочется сказать, лучше обрести счастье через собственные победы, чем получить его в качестве предписания. Иными словами, надо уметь выходить за рамки полученных заветов и ставить собственные цели. Маура, я держу тебя. Мне около трех лет. Я в деревне у бабушки и дедушки по отцовской линии. Инжир, на котором я сижу, очень старое дерево, мы с двоюродными братьями и сестрами вечно пытались на него забраться. Падали, набивали шишки, но упорно карабкались вверх. Уж очень его крепкий ствол подходил для этого развлечения. Так что это дерево сопровождало нас на протяжении всего детства. Так как я была еще маленькой, папа посадил меня на ветку верхом, за деревом можно разглядеть его плечо, и крепко держал. Мама была семейным фотографом. Моему папе очень нравились такие снимки. У меня их очень много. Он все время усаживал меня на стены, на деревья, на валуны, на пляже. Что хочет показать это фото? Я думаю отцовскую поддержку. Я сижу в устойчивом положении, а позади папа. Я никак не могла упасть и ушибиться, хотя это воспоминание можно назвать мнимой победой. Я же не сама залезла на дерево, меня туда посадили. У меня этот снимок вызывает ассоциацию семья и природа. Почти все наши фотографии сделаны на природе, где мы целые дни проводили вместе. Ты выбрала довольно необычную фотографию. Твой отец есть на ней, но его не видно. Он принимает участие, но не появляется в кадре. Это что-то значит. Отец всегда был рядом, хотя оставался в тени мамы. Я всегда чувствовала его поддержку. Какую характерную черту своего воспитательного сценария ты могла бы выделить? Преданность делу, а также обязательность. Мои родители в тех ролях, что они для себя выбрали, всегда были именно такими. Должна признать, эти две черты стали частью меня со всеми плюсами и минусами. Я прорабатываю их и понемногу пытаюсь что-то менять. Какие плюсы и минусы ты имеешь в виду? Что касается плюсов, то это, безусловно, надежность. Если я берусь за что-то, то непременно довожу дело до конца. Минус — недостаток гибкости. Я до сих пор слишком жестко придерживаюсь заданных ролей. Возможно, моя излишняя целеустремленность не дает мне сразу увидеть, что существуют и другие пути. В этом я узнаю как их, так и себя. Черты преданности делу и обязательности, которые так точно выделила Маура, маскируют некоторое лукавство, которое разоблачает фотография. Вся эта надежность не находит явного выражения в образе отца, который поддерживает девочку, сам оставаясь на заднем плане, буквально в тылу, спрятавшись. Хотя именно он так настойчиво прививал девочке обязательность, постоянство и преданность делу. Что кроется за его одновременным присутствием и отсутствием? это интригующий вопрос, способный лишить сна. Тем не менее, он оставляет открытым процесс осмысления собственного воспитания, позволяя выявить подлинный воспитательный сценарий. Ранджат. По-итальянски аранджати, разбирайся сам. Настало время поговорить и о моем воспитательном сценарии, о сценарии моего отца. Думаю, мой отец оказался в непростом положении. Унаследованные им модели поведения, складывавшиеся веками, изжили себя, лишив его уверенности. 1960-е годы ознаменовали начало грандиозных перемен. В то время отец вместе со мной и моей мамой переехал из деревни в город. Он утратил привычные ориентиры, очень простые и надежные. Дети принадлежат родителям и должны их слушаться, подчиняться и приносить пользу семье. Эти убеждения не выдержали испытания временем, уступив место новой эпохе, отмеченной событиями 1968 года, когда дети начали открыто оспаривать позицию отцов во всех сферах общественной жизни, в том числе касающейся педагогики. Родительский авторитет неуклонно снижался, иерархическое устройство общества ушло в прошлое. Полагаю, в этом новом мире моему отцу приходилось тяжело, и он еще крепче цеплялся за свои старые привычки, согласно которым сыновья должны были беспрекословно подчиняться любому его слову. Ему казалось странным, что я не прислуживался к нему и к своей матери, даже в том, что касалось денег или работы. Порой казалось, что это его просто убивает. Помню, в 24 года я решил отпустить бороду, Отца это шокировало, и он набросился на меня с руганью на своем пьяченском диалекте. «Ты только посмотри, на кого ты похож, бродяга! Никто из нас сроду так не зарастал! Сбрей сейчас же это безобразие!» Немногие сохранившиеся фотографии подтверждают. В тех местах, где жила наша семья, бороды были не приняты. Я же, как истинный бунтарь 1970-х, и не подумал бриться. С тех пор и хожу с бородой. Я узнаю в себе очень много того, что мне неявно передал отец. Тот самый отец, который за всю жизнь разговаривал со мной от силы час-два. Его любимым словом было «ранжат», что на пьяченском диалекте означает «сам разбирайся». Как ни парадоксально, это предписание стало для меня настоящим воспитательным сценарием, по крайней мере, отцовским. Так я и жил, в любой ситуации пытался разобраться сам, часто довольно необычными способами. Мог бы рассказать, как путешествовал автостопом, как готовился к университетским экзаменам, заранее посещая их, чтобы понять, какие вопросы там могут задать, как во многих других случаях старался найти самые эффективные способы выйти из сложных ситуаций. Могу сказать, что это отцовское выражение действительно наложило отпечаток на мои решения, задав критерий для формирования жизненного опыта. Своего рода самодостаточность, которая всегда шла рука об руку с необходимостью работать вместе с другими. Для меня это очень чувствительная тема. Я нахожу огромное удовольствие в командной работе, но следую принципу «разбирайся сам». Иными словами, сохраняю определенную автономию. Желая или не желая того, отец все же оставил мне четкое наставление, и я им воспользовался. Я хочу закончить эту главу диалектическим сопоставлением мыслей двух мастеров, великого шведского режиссера Ингмара Бергмана и незабвенного Джанни Радари. Бергман, чей отец был лютеранским пастором, рассказывает нам о бремени навязанного наследия. В основе нашего воспитания лежали такие понятия, как грех, признание, наказание, прощение и милосердие, конкретные факторы отношений детей и родителей между собой и с Богом. Наказания были сами собой разумеющимися, их целесообразность никогда не подвергалась сомнению. Порой они бывали скорыми и незамысловатыми, вроде оплеух или шлепков по заднице, но иногда принимали весьма изощренные, отточенные поколениями формы. Однако Джанни Радари уверяет нас. Почти всегда речь идет о создании условий, в которых жизнь сама выберет путь, кажущийся ей наилучшим, а не о том, чтобы прокладывать его заранее сантиметр за сантиметром или даже метр за метром. В этих двух свидетельствах я вижу саму суть той работы, которую каждый проделывает над историей своей жизни, принять наследие полученного воспитания, чтобы идти дальше».